и аборигенов Австралии и даже Каспий для печенегов. Зато когда из моря начинают черпать пищу и осваивают навигацию, море превращается в составляющий элемент места развития. Так эллины использовали Эгейское море, викинги Северное, арабы Красное, а русские поморы Белое. К XIX веку почти все моря и океаны вошли в состав Айкумены. Но надо учитывать, что это характерно не для всех эпох.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 за исключением палеоазиатов и народа Омок, Наяни и Индигирки. Последних ассимилировали якуты. Движение с юга на север было односторонне и необратимо, так как плыли на плотах по рекам и вернуться против течения не могли. Самым молодым циркумполярным народом были эскимосы, распространившиеся около VI века нашей эры из океании и в X веке отогнавшие индейцев до южной границы Канады, И сбросившие викингов в Гренландии в море. Тут опять-таки сочетание ландшафтов: кормящее море и леса тундра.